Глава девятая. Научный подход. Покачиваясь на волнах беспамятства, он парил где-то на границе света и тьмы, то поднимаясь к ярким вершинам, то вновь соскальзывая во тьму. Сколько так продолжалось, сказать было трудно, ибо здесь понятие времени просто-напросто не существовало. Однако вскоре эти качели стали постепенно успокаиваться, Он ненадолго подзавис в одной точке, а потом как-то резко вынырнул наверх, придя в себя. Очнувшись, Александр обнаружил, что находится в той самой телеге, прихваченной ранее в качестве трофея, покоясь на соломенной подстилке в одних камуфляжных штанах с перемотанным бинтом-торсом и подвешенной на косынке пострадавшей рукой. Открытые глаза резануло яркими лучами полуденного солнца так что с момента последних воспоминаний прошла уже половина суток, как минимум. Чувствовал он себя вроде бы неплохо, даже на удивление хорошо, учитывая, в каком состоянии находилась его тушка при потере сознания. Следующее, что ему бросилось в глаза, это силуэт знакомого старика, восседавшего на облучке, управляя зорькой. Того самого, что кошеварил в обозе и помог ему при ночном нападении, ссадив вампира из своего самострела. Не успел он что-нибудь сказать или предпринять попытку подняться, как откуда-то сзади выпорхнула Ешка, радостно заявив. — О, Саша очнулся! А затем добавила, обращаясь уже к повернувшемуся нашему вознице. — А ты говорил, что как минимум до завтра еще проваляется. Так что проспорил, проспорил, гони серебрушку. Усмехнувшись, старик с щелчком отправил мелкой монету, которую та ловко поймала на лету, сразу же спрятав в пространственный карман. «Ну как ты, парень, очухался? Как самочувствие?» — поинтересовался у него отставной авантюрист. «Лучше, чем можно было ожидать. Даже удивительно как-то», — ответил он, с трудом приподнявшись. Опираясь на здоровую руку, Александр присел в повозке и едва сдержал стон боли, простреливший туго перемотанные бинтами ребра. «Я говорила, что зелья его быстро в порядок приведут», — выдал Ешка старику, гордо подбоченившись а затем добавила, повернувшись к Александру и незаметно тому подмигнув. «Только, Саш, ты уж полегче давай, заживать все еще долго будет. И уж постарайся пока никуда не ввязываться, так как все эликсиры здоровья я на тебя уже извела. Надо будет, кстати, в городе закупиться. Чую я еще непременно пригодятся когда-нибудь при такой-то жизни». Не совсем поняв эту ее мимику, благодарно кивнув фейке, пообещав ту и двойную порцию оставшегося шоколада, Александр осмотрелся и его взгляду открылась нерадостная картина, состоящая из вереницы медленно плетущегося и явно поредевшего с последними событиями обоза. На некоторых телегах, так же, как недавно и сам он, лежали перебинтованные бессознательные загончики принимавшие участие в прошедшей облаве. Разной степени потрепанности и комплектации они сопровождались хмурыми и озабоченными родственниками но ну, а кое где и вовсе царило смертное уныние а над завернутыми в холстину телами то и дело раздавались причитания и женский плач проследив его взгляд старик нахмурившись пояснил да уж давненько такого здесь не случалось нет путники то пропадают как без этого но чтобы так прошлой зимой на тракте что то схожее произошло Но тогда на обоз торговые лихие люди напали, вырезав всех подчистую. Ну а чтобы нечисть какая так близко промышляла? Тут уже, наверное, года два никто ничего подобного и не слышал. «Из вашей группы», — чуть помедлив добавил Возница, — «вообще только ты в живых и остался», — кивнул он на телегу, около которой крутились пара верховых дружинников. «Лейтенант был совсем плох. Под какое-то мощное заклятие угодил». Руки лишился. Да так и не выкарабкался. В городе его, говорят, могли бы спасти, если, конечно, у того средства на мага-целителя нашлись бы. Но, видно, не судьба. Даже последний шанс не помог против темной магии. Из дальнейшего разговора выяснилось, что последним шансом авантюристы называли некое недокументированное свойство потока и хора, который поддерживал силы в израненном организме и не давал тому отойти за грань. Конечно, шанс этот давался лишь тем, кто пусть и на пределе сил, на краю смерти, но победил равного или превосходящего по силам противника, поглотив его сущность. Что, похоже, с ним и произошло, иначе никакие зелья тут бы не помогли. Ну, из тех, что были в наличии, и которые он, в принципе, мог себе позволить. Конечно, какое-нибудь творение целителя ранга магистра или выше или высокоуровневый маг собственной персоной, вполне способны были помочь и в его случае. Но чтобы пользоваться продукцией и услугами этих редчайших специалистов, нужно было родиться наследником здешнего княжества, как минимум. «Однако, если бы не лейтенант, лежать бы нам всем рядом с ним, это точно», — продолжил старик. «Это ж подумать, на старшего вампира наткнуться да так близко от тракта!» А лейтенант все ж молодец, хоть и сам погиб, но и ворог сдюжил. Одно слово, княжий дружинник, офицер. Да и ты, паря, сражался неплохо и выжил, почитай, чудом. Если бы не фейка твоя, то пока тебя в той суматохе нашли бы, наверняка уже поздно было бы. Да. Выслушав рассказ словоохотливого старика, Александр попросил того притормозить затем, с трудом спрыгнув с отъезжающей к обочине и остановившейся телеге, немного покачиваясь от слабости, все же добрел до ближайших кустов и, сделав свои дела, вернулся обратно с помощью возницы, забравшись в повозку. Устроившись, он осторожно осмотрел стянутую бинтами грудь, но понять, как идет процесс заживления, так и не смог. На что фейка, заметившая его возню, обнадежила и заверила его, что все будет в порядке, единственное, что останется ему на память после удара вампира, это несколько параллельных шрамов на торсе в коллекцию. А остальное со временем окончательно заживет. Заодно, улучив момент, когда старик отвернулся, она тихонько прошептала ему на ухо о том, что не стоит кому-либо знать подробности окончания схватки. И то, что добил высокоуровневого противника как раз-таки Александр, заполучивший с последним шансом еще и кучу и хора Вообще, получается, саму концовку прошедшего боя никто так и не увидел. Да и заняты все были, отбивая прорыв кровососов. Так что считали героем, победившим мощную тварь, именно погибшего лейтенанта. Впрочем, вполне заслуженно. Ведь тот приложил массу усилий и действительно почти победил. Но ключевым тут являлось слово «почти». И хорошо бы все дальше оставались в уверенности, что именно командир дружинников добил кровососа. — понял Александр опасения Ешки, едва взглянув на отчет контроллера. Как он уже успел убедиться, сущность погибшего захватывал именно тот, кто нанес самый последний, смертельный удар, разорвав незримые оковы, которые удерживали душу существа в теле. Видимо, лейтенант, когда применил на кровососе последнее мощное заклинание, понизил тому и рейтинг защиты, так что даже при такой разнице в уровнях, Выстрел из револьвера стал для серьезно раненой твари смертельным. В общем, в данном случае сущность старшего вампира 16 уровня досталась именно Александру, что само по себе уже было немало. Да что там, весь полученный им ранее и хор оказался меньше той суммы, в которую контроллер переработал это неожиданное поступление. Но тут, оказывается, имелся еще и бонус. Усваивается сущность 16 уровня. Сущность 16 уровня усвоена. Поглощено 6534,3 единиц маны. Заряд накопителя 65,7%. Поглощено 3311,7 единиц и хора. Баланс кошелька 5728,9 единиц. Получено усовершенствование копье праха 15. Применить усовершенствование. Применить отмена. Сертификат совета средоточия. Гарантия мертвого бога, хранителя душ. Как явствовало из описания полученного модуля, позволяло своему владельцу раз в суточный цикл применять это разрушительное заклинание, которое не зависело от уровня носителя, самостоятельно накапливая заряд, и создавая необходимый конструкт. Так что его обладателю оставалось лишь указать цель и спустить копье с поводка. По-видимому, это и было то самое заклятие, которое пробило все щиты лейтенанта, серьезно того ранив. Похоже, вампир придерживал его на самый крайний случай, как этакий козырь в рукаве. И теперь этот самый козырь достался уже Александру. Просвещенный немного ешкой о стоимости подобных высокоуровневых улучшений, он прекрасно понимал и всю опасность владения этим модулем. Если контроллер, как основную аурную надстройку извлечь неповрежденной, считалось невозможным, то подобные подключаемые модули вполне, хотя инструменты для этого встречались чуть ли не реже, чем те же устройства с возможностью перехода. Так что вряд ли кто-то станет тратить на него редчайшие одноразовый артефакт сброса, Однако привлечь к себе внимание использованием не по уровню мощного заклятия все равно не хотелось. Да и пока модуль улучшения не встроился в ауру, а хранился на накопителе контроллера в виде запакованного энергоконструкта, тот вполне можно было передать кому-то другому. Добровольно или не очень. Грамотное использование доставшегося улучшения вполне возможно сильно ускорит его будущую прокачку. Но тут надо все правильно рассчитать прикинул Александр, отложив установку трофея на более подходящее время. хотя это и повышало риски. Но так модуль вполне можно будет продать, возникне необходимость. Поэтому спешить с его активацией он пока что все же не стал. Осмотревшись, Александр обнаружил в телеге и свой поврежденный доспех, сложенный в кучу. Кираса ожидаемо оказалась пробита в районе груди и несла на себе следы удара когтями. Но, как его заверил старик, который вызвался управлять телегой, пока Александр пребывал без сознания, доспех вполне еще можно спасти. В городе подобные мастера всяко имеются. Все остальные его вещи тоже были на месте. Рядом лежало и оружие. Так что первым делом, под одобрительным взглядом ветерана, он зарядил ружье и револьвер, подвесив кобуру с последним на пояс и уложив дробовик рядом с собой на дно телеги. Дальнейший путь они проделали практически в полном молчании. Стоны, плач и причитания, доносившиеся от ближайших повозок, как-то совсем не располагали к какой-либо беседе. Встречавшиеся по пути обозы, группы всадников, кареты и одинокие путники, спешившие в город или обратно, как правило, придерживали коней и интересовались, где их так потрепало, или просто торопились проехать мимо страшного и печального зрелища. Отряды патрульных дружинников, перекинувшись парой слов сохранявшими тело лейтенанта коллегами, которые выжили в недавней схватке, подобравшись хмуро и сосредоточенно, отправлялись дальше по служебным делам, видимо, примеряя на себя участь наткнувшихся на высокоуровневую тварь товарищей. По мере приближения к городу местность постепенно менялась. Лесов вокруг становилось все меньше, появлялись следы старых вырубок, виднелись распаханные поля, и деревушки у тракта встречались заметно чаще. А уже к обеду, когда они наконец обогнули высокий лысый холм, прозванный в народе ведьминым, путникам открылся потрясающий вид на селец, закованный высокой каменной стеной по периметру. Столица местного княжества расположилась сразу на двух берегах широкой реки и соединялась парой массивных арочных мостов, перекинутых через водную нитку. Пригород, утопающий в зелени садов и огородов, раскинулся как бы не втрое шире, чем и так немаленький внутренний город, который, по словам старика, насчитывал не меньше, чем сотню тысяч постоянных жителей, а с приезжими и того больше. Казавшееся поначалу небольшим расстояние до крайних домов, расположенных за пределами каменных укреплений, вышло обманчиво далеким, так что путь до них у потрепанного обоза занял еще около двух часов. Наконец, въехав на специально отведенную подстоянку телегплощадку, расположенную на окраине города, они все же остановились, достигнув своей цели. Шум и гам на торговом пятачке на миг затих, когда туда въехал потрепанный обоз, значительно усилившись следом. Тело лейтенанта тут же куда-то унесли дружинники, как и тела некоторых других погибших. Остальных же, доживших до этого момента, Ввиду тяжести ранений, лекари осматривали прямо на месте. Кузнецы, шорники, бакалейщики и прочие лют обслуживающие приходящие караваны, немедленно принялся с жаром обсуждать происшествия, а некоторые из них предлагали и свою помощь пострадавшим, помогая переносить бессознательные тела. Попрощавшись со стариком-ветераном, который вернулся к своим односельчанам, Александр осмотрелся напоследок, да и покинул площадь направив свою повозку дальше к городским воротам. Задерживаться тут не имело смысла. Особо никого здесь он не знал, кроме того же старика до да семьи Гжеричей. А те, как он выяснил сразу же после боя, погрузив своих погибших на телеге, отправились обратно в родное село хоронить главу рода с сыновьями. Тут он поделать уже ничего не мог, однако все же передал через ветерана увесистый кошель с серебром родственникам Есоны. Все-таки, если бы не старый авантюрист, принявший на себя первый удар кровососа, вряд ли бы он сейчас еще топтал эту землю. Так что хотя бы так Александр решил поддержать симпатичную ему семью, потерявшую разум столько кормильцев. По мере приближения к городской стене, та, казалось, все росла и росла вверх, достигнув, в конце концов, высоты метров в двадцать. Сложенные из крупных каменных блоков, хорошо подтесанных и подогнанных друг к другу, Она производила впечатление этакого монументального творения, способного выдержать любую осаду. Ворота, носившие название «вторые торговые», через которые он и намеревался проникнуть в город, были ей подстать. Так что Александр практически не сомневался, что без магии тут не обошлось. Иначе выдержать такую тяжесть массивных металлических створок никакие петли, сделанные местными мастерами, не смогли бы. Они заняли место в медленно продвигавшейся очереди, состоящей из самых разнообразных средств передвижения, и постепенно смещались в общем потоке, приближаясь к контрольному пункту. На въезде в город несли дежурство стражники, облаченные в парадные доспехи, сияя начищенным металлом посеребленных наконечников пик. Быстро, но в то же время довольно тщательно и профессионально, они проверяли всех входящих, Выборочно досматривая повозки спешащих на рынок крестьян. Впрочем, час для желающих продать плоды своего труда, все же был неурочный. Большинство к этому времени уже расторговались и возвращались обратно, выкатываясь из-под створок ворот еще одним людским потоком, стремящимся в противоположном направлении. Хотя и не только людским, как с интересом приметил он, стараясь не коситься на представителей нечеловеческих видов, населяющих этот мир. Александр все же бросал иногда взгляд то на коренастого гнома, управлявшего груженной углем повозкой, то на симпатичную эльфийку, весело щебетавшую с соплеменниками, сопровождавшими груз обработанных кож. Как-то до этого момента живых разумных других видов он больше и не встречал, кроме ешки и того предводителя тройки наемников, наскочивших на него у кромки леса. Да и тот пробыл в этом качестве недолго. А сейчас... Наблюдая вокруг, как те вполне сносно общаются с людьми, он ловил себя на мысли, что все никак не может поверить в реальность картинки. Хотелось дернуть проходящего рядом коротышку за бороду или ущипнуть стройную девушку на соседней телеге за кончик застренного уха, просто чтобы проверить, не маскарат ли все это. Впрочем, ничего подобного он делать, естественно, не стал. Вряд ли местные оценят его любопытство. Украдка рассматривая здешних жителей, Он просто ожидал очереди, которая вскоре дошла и до него. «Кто такой? Откуда будешь?» Со скучающим видом заученно поинтересовался стражник. Тем не менее, вполне профессионально осмотрев их, охватив цепким взглядом и изучив содержимое телеги, где тут явно приметил оружие и поврежденный в бою доспех. Начинающий авантюрист, издалека. Еду вот в местную гильдию записываться», — ответил он, — поддержанный энергичными кивками ешки. «А документы на темномагическую сущность у тебя имеются?» — спросил контролер, рассматривая мелкую сквозь какое-то обрамленное серебром стеклышкой. «Да и подорожную твою я ж тут не вижу». Дальнейшее разбирательство проходило уже в здании местного отделения управы, расположенного сразу же за воротами. Оставив телегу снаружи, Александру в сопровождении фейки пришлось пройти внутрь где какой-то чиновник принялся убеждать его, что он является злостным нарушителем всяческих правил и вообще чуть ли не самый настоящий государственный преступник. Однако незаметно подсунутая мелкая золотая монета резко смягчила его риторику, и тут уже у молодого человека по неопытности, совершившего небольшую оплошность, сняли специальным артефактом отпечаток ауры, повторив эту процедуру и с ежкой. Так что заплатив три золотых официального штрафа и прочих сборов, он стал обладателем свидетельства с гербовой печатью, подтверждающего, что некий Саш Талина, как переиначил его имя и фамилию местной пищи, имеет полное право находиться на территории княжества Миренского сроком до одного года. На фейк ему также была выдана бумага, в которой значилось, что та находится в магической связи с авантюристом, именующим себя Саш Талина, подтвержденной соответствующей клятвой. А значит, теперь всю ответственность за нее несет именно Александр. Услышавшая эту официальную формулировку, мелкая надулась, тут же показав ему язык и сделав вид, что как раз сейчас совсем не против немного побезобразничать. Однако угроза с его стороны лишить ту шоколадной пайки ожидаемо подействовала, и сложившая в ангельском жесте ладони ешка тут же изобразила из себя саму покорность и скромность. Лишь хмыкнувший, глядя на это представление чиновник, закончил наконец-то последней формальности, отдав им все бумажки и отправил обратно. Пока они решали вопросы в управе с телего и вещами, которые в ней покоились, ничего не случилось, как втайне немного опасался Александр. Но Фейка его тут же просветила, пояснив, что местные стражники и чиновники, конечно же, не без греха, но и до открытого пренебрежения своими обязанностями, а уж тем более прямого воровства, Они тут все же не опускаются. Главным образом, конечно, благодаря железной руке правящего князя и его тайной полиции, которая подобного терпеть точно не станет, о чем прекрасно был осведомлен еще ее покойный папаша. Вообще сразу же становилось понятно, что город этот заточен под торговлю, а также всячески приветствует авантюристов, способствующих спокойствию на торговых путях, вычищая от разных тварей прилегающую местность. Низкие пошлины отсутствие преград для приезжих и каких-либо налогов для членов гильдии, да та же схема города с маршрутами к рынкам и к гильдийскому комплексу, выданное ему в управе. Все это говорило о желании поколений местных князей создать некий региональный торговый центр, концентрируя здесь товары и услуги. Что у них, в общем-то, похоже, вполне получалось. Как сообщил чиновник, для членов гильдии авантюристов или желающих стать таковыми – На ее территории сдавалось вполне неплохое жилье по весьма умеренным ценам, так что туда-то они после всех проверок и направились, погрузившись в телегу. Вообще город произвел на Александра довольно приятное впечатление, несмотря даже на некие особенности витавших вокруг ароматов, которые разбивали царившие тут запахи нагретого металла, кожи и свежей выпечки и были вызваны наличием на его территории живого четвероногого транспорта. Однако, в общем-то, транспорта этого на здешних улицах встречалось не так уж много. Большая часть горожан передвигалась исключительно пешком или на пролетках-извозчиках, своих личных средств передвижения при этом не имея. Что объяснялось немалым налогом, который владельцы Онова должны были ежегодно платить в городскую казну. Вот и ему одной из бумажек выдали разрешение на трехдневное пользование телегой. Ну а дальше — либо платить денежки, либо топой на своих двоих, не загрязняя улицы отходами лошадиной жизнедеятельности. Как нетрудно было догадаться, простые люди обычно предпочитали экономить. Верхом тут передвигались исключительно аристократы, прокачанные авантюристы, да все те же профессиональные водители кобыл, которые сейчас с неодобрением посматривали на медленно двигавшуюся телегу, запряженную зорькой. Вскоре они уже добрались до нужного им района. Гильдия авантюристов представляла собой монументальный комплекс зданий, разместившийся на закрытой территории у реки и обнесенной высокой защитной стеной. Площадь перед главным входом в гильдию украшали мраморные фонтаны и статуи различных монстров, поверженных знаменитыми ее членами. Все оказалось выполнено довольно искусно. Да и вообще видно было, что разумные, идущие путем возвышения, при этом еще и отнюдь не бедствуют. Подступы к площади занимал местный аналог квартала красных фонарей, разбавленный ресторанами, барами и прочими заведениями, расположившимся дальше по набережной. Тут, видимо, можно было выпить и закусить, ну или просто весело провести время в перерывах между серьезными наймами и опасными рейдами на здешних тварей. Пробираясь сквозь веселящуюся толпу, Александр приглядывался к местным обитателям, отмечая, что абсолютное большинство оказалось прокачано не выше первой ступени, то есть того же пятого уровня, как и объяснял тогда на стоянке ныне покойный есон Впрочем, периодически ему все же встречались и разумные, ушедшие гораздо дальше прочих по пути возвышения. Его кольцо-сканер то и дело подсвечивало фигуры самых разнообразных рас и типажей, в пассивном режиме определяя то голявшего голым торсом, перевитого мускулами высокого клыкастого орка 17 уровня на специальной перевязи за спиной тащившего длинный двуручник, то выделяло в толпе какое-то хрупкое создание с в волосы живыми листьями зеленых растений, вооруженное монструозного вида револьверами, которые девушка расположила на поясе. Последнюю кольцо опознала как лесную дряду 19 уровня развития, однако встречались ему и те, кого не он сам, ни фейка, не то же кольцо, определить так и не смогли. Провожая взглядом одну такую фигуру, закутанную с ног до головы в темный плащ, на которую сканер выдавал лишь знаки вопросы, Александр смотрел, как перед этим целеустремленно куда-то двигавшимся авантюристам, будто бы само собой образуется пустое пространство, а местные явно спешат уступить дорогу столь высокоуровневому существу. Следуя маршруту, отмеченному на полученной в управе карте, Он обогнул площадь и набережную стороной, проехав через относительно спокойные улочки, очутившись перед боковыми воротами, ведущими на территорию гильдии. Привратные стражи долго их не задерживали, оказавшись обычными авантюристами, временно отрабатывающими таким образом долги перед обществом. Были они различной видовой, половой и классовой принадлежности и, похоже, относились к той самой категории, которую здесь называли «железной квинтой» то есть являлись слаженным отрядом, все члены которого прокачались до первой ступени. Хмурый человек, как показывал ему сканер-мак, на что намекал и магический жезл того на поясе, быстро проверил каким-то артефактом все вещи вновь прибывших, просветив затем и их самих, посмотрел бумаги, выданные ему городскими чиновниками, и пропустил дальше на территорию гильдии. Показав направление к гостевым домикам, Он строго-настрого и предупредил путников не шляться по всему комплексу, по крайней мере, пока те не получат здесь официального статуса. Иначе за безопасность новичков никто не ручался. Сами гостевые апартаменты и регистратура при них, ожидаемо, оказались расположены неподалеку от въезда. Хотя по пути туда они все же имели возможность мельком взглянуть на местные ряды специфических торговых лавок, учебные классы, тренировочные залы и полигоны, на которых отрабатывали приемы и боевое слаживание, практикуясь, ассоциированные члены гильдии. Видимо, как-то предупрежденный о его прибытии, во дворе гостиничного комплекса Александров встретил администратор, оказавшийся человеком третьего уровня. Тот посоветовал передать его средства передвижения здешнему обслуживающему персоналу, который и позаботится о лошади, выпряжет ее из телеги и обиходит, пока они будут улаживать все формальности в приемной. Заметив задумчивый взгляд, брошенный им на свои пожитки в повозке, администратор заверил его, что с теми ничего не случится. Так что, решив довериться его советам, он все же отдал поводье слугам и проследовал внутрь административного здания. Спустя полчаса Александр вышел оттуда гордым обладателем патента-авантюриста полноправного члена гильдии, направляясь в выделенную ему комнатку в одном из гостиничных домиков. Предстояло еще разобрать кучу бумаг, усвоить множество законов и правил, определиться с продажей трофеев и дальнейшей прокачкой. Так что дел на ближайшее время намечалось немало. Порхавшая рядом с ним фейка, провожая взглядом прошедшего мимо мага, которого сопровождала одна из ее светлых сестер, дерзко высунула язык, дразня свою родственницу. Но так, гордо вскинув подбородок, отвернулась в сторону, предпочтя сделать вид, что выходки ешки ее совершенно не волнуют. Засмеявшись, мелкая прочертила победный круг, облетев Александра, и выдала. «А тут, в общем-то, ничего. Жить можно. Главное, скучно точно не будет!» Разглядев впереди авантюриста девятого уровня, имевшего класс погонщик, фейка тут же устремилась к его ручному волку, устрашающего вида и размеров. А он, вздохнув, поспешил за ней следом, пытаясь перехватить в пути. Да, с мелкой мне, похоже, скука здесь не грозит в любом случае, понял Александр в этот момент. Следующие несколько дней, пока окончательно заживали раны, полученные в схватке с вампиром, прошли в режиме ознакомления с городом, гильдией и открывшимися для них возможностями. Небольшая комнатушка, которую Александр снимал все это время, конечно, не являлась образцом комфорта на его избалованный земными реалиями вкус, но имела отдельный санузел типа ватер клазет, и по первому его желанию слуги могли натаскать в чугунную ванну, стоящую в номере за занавеской, горячей воды, чем он и воспользовался, едва заселившись. Отмывшись и отпарившись, сменив с помощью служанки повязки, Александр заказал ужин, в то время как за занавеской, смеясь и дурачись, плескалась фейка, для которой отдельно набрали небольшой тазик с теплой водой. Перекусив, Он улегся на чистую, мягкую и приятно пахнувшую травами постель, впервые за последнее время заснув глубоким и безмятежным сном. Так же, как и устроившийся в своем подвесном гамаке Ешка, проспав до самого утра без каких-либо происшествий и сновидений. Ну а на следующий день, облачившись в постиранную местной прачкой одежду, он позавтракал в общем зале, спустившись вниз, а затем в сопровождении своей мелкой спутницы направился уже непосредственно на разведку местности. Селец действительно оказался довольно большим городом, так что все, конечно же, они осмотреть не смогли, но хотя бы составили о нем свое представление. Княжеский замок на острове посередине реки, различные увеселительные заведения, коммерческие банки, порт и товарная биржа при нем, даже знаменитый на всю округу театр — все это, конечно, замечательно, однако больше всего — Александра заинтересовал центральный рынок, на котором продавалось и покупалось практически все, что было душе угодно. Да и мастера тут присутствовали самого разного толка. С одним таким он вскоре договорился о починке своего доспеха, пострадавшего в давней схватке с вампиром. Запросил тот недорого, да и управился быстро, так что уже на следующий день посланный бронником курьер доставил в гильдию отремонтированный нагрудник и Александр как ни старался, но найти следы каких-либо повреждений или проводившихся работ так и не смог. Выглядел тот как новый. Торговые ряды имелись и в гильдии, однако различного рода трофеи, части магических монстров и прочее, что обычно продавали вернувшиеся из рейда авантюристы, тамошние купцы скупали чуть дешевле, чем можно было выручить в самом городе. А вот покупка снаряжения и расходников, вроде зелий и боеприпасов, Для членов гильдии тут могла все же выйти выгоднее, чем на городских рынках. Так что приходилось все записывать и сравнивать. К тому же выбор артефактного оружия, амулетов и прочего специфического товара на гильдейском пятачке был представлен куда шире, и стоило все заметно дешевле, чем в подобных лавках, расположенных за территорией комплекса. Список запрещенного к продаже оказался очень уж невелик, хотя для того, чтобы торговать особым товаром, таким как те же рабы, темно-магические артефакты или кое-какое алхимическое зелье, продавцу все же требовалась некая лицензия. А вот уже для покупки онах, та зачастую была совсем не нужна. Подпадали под запрет свободного оборота и кристаллы душ, которые он нашел, когда обследовал местность у зоны перехода. Сами по себе сущности второго уровня, которые можно было из них вытянуть, стоили не слишком-то много, ровно свою цену в ихоре. Но в целом виде, запечатанные в специальных кристаллах-хранилищах, ценность их значительно возрастала. Особенно для некоторых специфических классов развития, вроде погонщиков душ или магиков направления некромантии. Получать спецразрешение на торговлю подобного рода вещами плана Александра как-то не входило, как и приобретение лицензии на сбор душ разумных. Так что придется пока воздержаться от продажи этих находок, решил он заиметь сейчас на пустом месте проблемы с властями было бы очень некстати. Но вот с остальным имуществом, отобранным на продажу, таких проблем не возникло. Передвигаясь от лавки к лавке вместе с фейкой, он приценивался к товарам, постепенно вырабатывая стратегию продажи всех находок, трофеев и монет, захваченных им с земли. Прикинув примерную сумму, которую они смогут выручить, Александр путем опросов подсунутого администратору золотого и пары кружечек местного пива пропущенного с разговорчивым гномом в одном здешнем пабе, выяснил и то, как и где тут лучше повышать уровень, узнав наиболее подходящие для этого способы. Получалось, что для только что вставших на путь возвышения новичков идеальным вариантом все же являлись услуги официального мастера гильдии. Тот брал недорого, склонности кандидатов определял вполне качественно, предлагая соискателям стандартные архетипы, рисуя, и подробно расписывая древо развития сразу до пятого уровня. К тому же прорабатывая и такие моменты, как подбор вооружения, защитных и атакующих артефактов, а также подбирая идеально подходящие под способности кандидата районы прокачки, возможные занятия, типы заработка и прочее. Однако для тех, кто уже обладал какими-то финансами и не собирался задерживаться на первых уровнях, требовался все же другой подход. И у тех же аристократов, да и просто состоятельных разумных, по каким-то причинам решившихся податься в гильдию, популярным был уже несколько иной вариант, а именно индивидуальная проработка своего пути. Услуги подобного рода предоставляли сразу несколько мастеров, имевших в собственности древнее устройство выбора, и проживали которые непосредственно в городе или на территории гильдии. Неплохо бы, конечно, и со стандартными схемами ознакомиться, рассуждал Александр, принимая решение. Но услуги гильдийского мастера были далеко не бесплатны, а конкретный подход всяко лучше готовых решений. Так что, собрав побольше информации о независимых специалистах, он, немного поколебавшись и посоветовавшись с мелкой, вскоре уже определился, решив остановиться на мастере Альвердане. Репутация у этого эльфа, правда, оказалась весьма неоднозначной. Так, наряду с наибольшим количеством вышедших из-под его рук высокоуровневых авантюристов, тот имел и самый длинный список погибших в начале прокачки разумных, проследовавших этим рекомендациям. Вообще, по слухам, схемы развития этого мастера зачастую отличались от стандартных и общепринятых, включали в себя какие-то специфические предметы, артефакты и улучшения, что в итоге выливалось в повышенные требования по финансам, заставляя его подопечных порой излишне рисковать добывая нужные для прокачки средства. Однако личности тех, кто выжил и поднялся до третьей-четвертой ступени и выше, прокачиваясь по составленному эльфийским специалистам плану, были у всех на слуху. И по этим же слухам все они вполне заслуживали свои прозвища. Теневой поводырь, погонщик големов 24 -го уровня, который предпочитал не вступать в прямое противостояние, скрываясь от глаз противника, натравливая своих металлических кукол. Роза Ветров, эльфийка четвертой ступени развития, орудующая своей боевой косой с такой скоростью, что простой обыватель даже не мог поймать ее взглядом. Или тот же Лунатик, маг разума за предельной силой, по слухам прокачавшийся уже до уровней 30+. Все они когда-то являлись подопечными именно этого мастера, пошедшими нестандартным путем развития и достигшими на этом пути немалых высот. Прояснив для себя все моменты, Александр определился, поддержанный фейкой, и не затягивая отправился на рынок, первым делом забрав из конюшни свой экипаж. Зорька выглядела вполне довольной, ухоженной и накормленной, так что кинув слугам мелкую серебряную монетку, он запряг ее в телегу и сложил туда же все вещи, отобранные при помощи ешки на продажу, который все это время хранил в своей комнате. Загрузившись, Они отправились на центральный рынок, где Александр приметил одно из оружейных лавок, совмещенную с кузницей, в которой орудовал мощный, перевитый мышцами гном, кожаном фартуке, напяленным прямо на голый торс. Благодаря системе наложенных на рабочее помещение чар, кузне не мешало соседям шумом и запахом. Сам кузнец, как они уже выяснили, обычно возился с железом, а за прилавком стоял кто-то из его домочадцев. Вот и сейчас. На звон колокольчиков, раздавшийся от входной двери, к вошедшему повернулась миловидная блондинка небольшого роста жена мастера хруста. Что будет угодно дорогим посетителям? мило улыбнувшись, спросила она, хотя наверняка узнала приценивающегося ранее человека, который передвигался в компании феи. Да и тяжелый даже на вид баул, покоющийся у него за спиной, в котором Александр сейчас тащил полный латный доспех предводителя наемников его же топор. Кинжал еще одного члена той банды и другое оружие, доставшееся ему трофеями и найденное при мародерке в пещере Драрка. Все это однозначно намекало на цель его нынешнего визита. «Дорогие посетители желают продать излишки снаряжения и свои законные трофеи», выдала в ответ Ешка, пока он выгружался на специальную стойку у прилавка, добавив. «Причем, заметьте, изделия эти самого лучшего качества!» Бросив взгляд на всю увеличивающуюся гору оружия и доспехов, Представительница подгорного народа попросила их подождать минуту, вернувшись вскоре с разгоряченным мастером, видимо, оторванным от работы. Утерев пот со лба, тот принялся поочередно крутить в руках все части доспеха, весьма его заинтересовавшие. «Ну что ж, неплохая работа, неплохая. Я даже знаю клеймо того, кто в свое время все это и выковал». Мастер-гарлик из вольной марки, что в двух неделях пути на закат от нашего княжества. Так, четвертый уровень прокачки — заклинание на усиление брони и защиты, антимагическое покрытие и стандартный набор очищающих заклинаний. И сколько же вы хотите за полный комплект? В итоге, через полчаса бурных торгов с шумом, криками, хватанием друг друга за грудки и обещанием позвать стражу, Они к обоюдному удовольствию сошлись на сумме в четыре тысячи и хора за все про все. Дороже всего гном оценил именно латы и двуручный топор сородича, ну а остальное, вроде кинжалов, засапожных ножей и прочего, ушло по более низкой цене. Однако сумма все же набежала немаленькая. Положив руку на специальный торговый артефакт, дождавшись аналогичного жеста от гнома, пристроившего свою ладонь рядом, он пожелал совершить обмен, после чего на кошелек Александра упало должное количество переведенных кузнецом средств, а мастер стал владельцем всего принесенного им железа. Раскланившись со вновь ставшим любезным хозяином, который чуть ранее в споре казалось готов был кинуться на них с кулаками, они направились дальше. О таком поведении гномов при торге, да и вообще об их особой любви поторговаться, Александр был оповещен заранее, поэтому все произошедшее в лавке для него сюрпризом не стало. «Главное, что цену удалось выторговать неплохую, но ну, остальное не так уж и важно», — думал он, выходя на улицу. Вернувшись на охраняемый пятачок, где оставалось припаркованное их средство передвижения, меланхолично помахивающее хвостом, Александр ухватил очередной баул, также предназначенный на продажу, отправившись по следующему адресу. На этот раз все прошло куда быстрее и проще, чем с тем же гномом. Эльф-оружейник, едва взяв принесенный лук пятого уровня в руки, озвучил за него свою цену, как и за набор стрел в комплектном колчане. Опять же, зная, что торговаться тут бесполезно, Александр согласился, став обладателем еще трех тысяч ихора, отправившись за очередной порцией товара. Неожиданно дорогими оказались находки, доставшиеся ему в паучьем логове с трупа неудачливого орка-охотника. Дополненные клыками вурдалаков и собранными ешкой в дороге травами части тел монстров, сохраненные в специальных хранилищах, потянули почти на 7 тысяч, с лихвой перебив цену всего проданного трофейного железа. Но и остальные вещи стоили прилично, как, например, те же обнаруженные в пожитках наемников и отложенные отдельно предметы, вроде изысканного зеркала в золотой оправе, хюмидоры и книжки специфического содержания, которые здешний торговец подобными вещичками также оценил довольно высоко. В дальнейшем он распродал все оставшиеся товары, разбогатев еще почти на 10 тысяч единиц и хора в кошельке. Больше всего прибыли, как ни удивительно, ему принесли незахваченные из земли золотые и серебряные юбилейные рубли, которые он продал местному скупщику металлов, предварительно порубив на мелкие кусочки и деформировав, чтобы скрыть их происхождение. Дороже всего ушли те самые камушки, найденные у кобальдов, оказавшиеся магически активными изумрудами отличного качества, все это время хранившиеся в пространственном кармане у неохотно расставшейся с ценностями ешки. Вообще, если раньше у Александра еще теплились какие-то надежды на межмировую торговлю, то теперь он отчетливо понял, что вряд ли на Земле найдется что-то настолько ценное, что сможет покрыть затраты на стоимость перехода. Даже нагрузившись золотыми слитками, которые еще нужно было где-то достать, минусуя цену билета, возможная прибыль не шла ни в какое сравнение с теми суммами, которыми оперировали местные авантюристы уровней так от пятого и выше. С учетом того, что местные алхимики свободно жонглируют всей таблицей Менделеева, а минералы любого рода синтезируются неотличимыми от природного материала и ценятся лишь кристаллы, собранные вблизи мест силы, ну, вроде тех, что он только что продал. В общем, идея разбогатеть, таская сюда с Земли что-то относительно ценное и компактное, умерла так толком и не оформившись. Такого, похоже, просто не существовало в его родном мире. Земные знания и технологии, опять же, едва ли кого здесь заинтересуют. Имея такую историю, Дотрамин вряд ли уступал по этой части Земле, а во многом и превосходил, хотя и создавал поначалу впечатление чуть ли не позднего Средневековья. Благодаря особенностям мирового устройства здесь сложилась своя уникальная система производства, сбалансированная веками, заточенная на небольшие ограниченные ареалы сбыта товаров, основанные на магии и ихоре. И глупо было бы рассчитывать внедрить здесь сборку двигателей внутреннего сгорания или других высокотехнологичных товаров. Хотя обратный процесс был вполне возможен но перспектива стать долларовым миллиардером на фоне открывшихся ему здесь горизонтов казалась просто смешной. Все это лишь привлечет к нему ненужное внимание. И хор – вот истинная ценность мультиверсума. И на Земле, до которой древние культиваторы божественной сущности, похоже, просто не добрались, его практически не имелось. Так что любые суммы на земном банковском счете сейчас для него не больше, чем просто набор цифр. В общем. Сбыв прихваченной с земли золото, Александр окончательно убедился в бесперспективности подобных планов обогащения. Может быть, в других мирах ситуация и обстоит иначе, но туда еще нужно как-то попасть, раздобыв координаты новых маяков. А как и где это сделать, пока что было неясно. И пусть с легкого забега на пути возвышения у него не получится, и средства для прокачки придется добывать с риском для жизни, к этому он уже внутренне был вполне готов. В конце концов, распродав все мелочи, кроме комплектов одежды, швейных наборов, посуды и прочего, Александр договорился и с одним из местных барышников. Так что вскоре его счет еще немного пополнился, а тот увел за собой запряженную в телегу и все так же меланхолично помахивающую хвостом зорьку, которой, казалось, не было никакого дела до смены хозяина. Потрепав ту напоследок по холке, он попрощался и уже налегке, пешком, они отправились обратно в гильдийский квартал. Привычный кожаный доспех, отличный набор оружия, да немногочисленные пожитки в заплеченном мешке. Вот и все, что Александр оставил себе после торгов. Баланс кошелька — 29 779 единиц. Полученная итоговая сумма приятно грела карман. Однако не стоило забывать, что совсем скоро ее придется потратить. Невообразимые для какого-нибудь крестьянина нулевки огромная для многих авантюристов первой ступени, зарабатывавших средства годами, постепенно прокачиваясь, для его планов она могла оказаться и недостаточной. Все же вкладываться им придется сразу в двоих хотя и эффект от такой связки должен быть удвоен как минимум. Поймав извозчика, Александр назвал ему адрес того самого мастера Альвердана, который и предоставлял всем желающим услуги по составлению схем индивидуальной прокачки. Возможно, из-за своих особенностей, или скорее особенностей этих самых схем, популярностью у начинающих авантюристов тот и не пользовался, но все же находился на слуху. Так что доставили его точно к цели. Вскоре извозчик притормозил у ворот одной из усадеб, расположенных на берегу протекающей через город реки. Место проживания здесь было не из дешевых, что уже само по себе намекало на предстоящие траты. Вздохнув, Александр дернул за цепочку звонка. Никаких звуков он не услышал, однако через несколько секунд створки ворот медленно приоткрылись, а в проеме показался одетый в ливрею клыкастый орк шестого уровня, вооруженный короткой двустволкой, похожей на ту, которую носил и он сам. — Что вам угодно, господин и... дама? — поправился тот, увидев выпорхнувшую у него из-за спины ешку, зардевшуюся при таком обращении мы бы хотели посетить достопочтимого мастера Альвердана по вопросу оптимизации развития. — Ну что ж? — будто бы к чему-то прислушался привратник, тут же ответив. — Мастер вас примет. Прошу, следуйте за мной. Пройдя через ухоженный сад, они вошли внутрь каменного особняка, увитого зеленью. Поднявшись в сопровождении все того же орка на второй этаж, Александр оставил свой рюкзак и двустволку в приемной, не став, однако, избавляться от кобуры с револьвером, кинжала и прочего смертоносного железа, на что превратник абсолютно никак не отреагировал, просто указав жестом на две кабинета. «Мастер вас ждет!» А затем развернулся и вышел. «А ничего тут так-то. У этого эльфа явно вкус имеется», — выдала фейка, осматриваясь, тем самым придав ему уверенности. Поборов некую внутреннюю дрожь, он решительным шагом направился к двери, коротко постучался и вошел внутрь. Повернувшийся от окна представитель лесного народа выглядел настолько молодо, что, не зная Александра особенности развития этого вида, он мог бы подумать, что перед ним сейчас находится юноша лет 18. Однако эти умудренные жизнью глаза, застывшие в них усмешкой смотревшие на посетителей, сразу же выбивались из образа, безошибочно показывая, кто перед ними стоит. Кольцо-сканер, однако, так и не смогло определить какие-либо данные об этом разумном, высветив лишь знаки вопроса над его фигурой. Усмехнувшись, эльф кивком головы поприветствовал посетителей. «Добро пожаловать в мои скромные пенаты. Что же вас привело сюда в этот час?» «Мое почтение, мастер!» Согласно местному этикету, прижав ладонь правой руки к сердцу, Чуть поклонился Александр, заметив, как Ешка над его плечом неумело делает Книксон. «Будучи наслышанными о ваших выдающихся способностях, мы надеялись получить от вас совет по развитию, так как твердо намерены идти путем возвышения, так далеко, как только сможем пройти». Благосклонно кивнув, мастер выслушал эти слова. Однако затем глаза эльфа неожиданно налились чернотой, залившей их полностью покрасив в темный матовый свет. И в тот же миг каким-то резким и практически неуловимым движением тот приблизился к Александру, вперевшись в него взглядом. Все так же исчезая и проявляясь, за пару секунд Альверданс десяток раз переместился вокруг замерших просителей, вглядываясь во что-то, доступное ему одному. А потом так же быстро оказался на своем прежнем месте, задумчиво потирая подбородок, словно на какое-то время просто забыв о них что ж ходок и фея выбравшая тьму интересно интересно наконец выдал он повернувшись к ошарашенным посетителям да тут определенно может получиться одна очень неплохая комбинация Девятое упражнение по этой методике выполняется с максимальной концентрацией и амплитудой духовного зрения, тогда как астральная связь требует несколько иного подхода. Слушая магонаставника, наставника взявшегося обучать их основам этой самой магии, Александр невольно отвлекся, вспоминая прошедшие после визита к кальвердану неделя. Тогда, осознав, что Эльф каким-то образом обнаружил в его ауре устройство перехода, он чуть было не совершил ошибку, попытавшись сбежать или того хуже напасть на спокойно стоявшего мастера. Однако, увидев ироничную улыбку хозяина поместья, он немного расслабился, решив, что, возможно, все обойдется. Так, в общем-то, и случилось. Альвердан оказался фанатом своего дела, а возможность того, что его подопечный может оказаться тем, кто, наконец-то, проторит старые пути, соединив отколовшиеся миры и средоточие, чрезвычайно воодушевила мастера. Два дня он проводил обследование, брал различные анализы, устраивал опросы, даже вводил их в подобие транса, однако в итоге все же составил план развития для пары «Человек-фейка», который устроил все стороны. Александр Георгиевич Тюленев, Саш Толина. Раса – человек, класс – траппер, уровень – 5, сила – 10, ловкость – 26, выносливость – 15, интеллект – 11, Мудрость – 5. Удача – 10. Таланты. Ускоренное развитие – двойная кара. Навыки и умения. Стрельба – 11%. Скрытность – 9%. Ловушки – 7%. Свежевание – 7%. Ранг школы низвергателей – послушник. Активные заклинания не обнаружены. Артефакты. Плевок Баала уровень 5. Сертификат совета средоточия. Медкольцо уровень 5. Доспех лесной страж уровень 5. Маскировочный плащ уровень 5. Удавка уровень 5. Револьвер зверобой уровень 5. Магические предметы. Сильфидиум, бестиарий, браслет, плюс 15 защиты. Неизвестный амулет-переводчик. Аурные следы. Дальний бой, стрелок, ловушки. Сертифицированные улучшения типа антидот, копье света, пентаграмма. Неизвестное встраиваемое устройство. Траппер. При этом слове на ум сразу же приходили дикие степи Северной Америки, воспетые Фенемором Купером, бесчисленные стада бизонов, суровые мужчины с длинными винтовками и снятые на продажу скальпы чернокожих. В принципе, примерно тем же самым предлагал ему заняться и мастер, довольно хорошо определивший его наклонности. Ближний бой был точно не для него как истезя наемника. Поэтому данный класс, рассчитанный на стрелковые умения, маскировку и быстрые смертоносные удары с дистанции, как нельзя лучше подходил Александру. Да и идея дальней прокачки охоты на тварей из нечестивой тройки ему также понравилась. Тем более, что, как заметил мастер, будто бы сама судьба его к этому подталкивала. Взять хотя бы тот редчайший бестиарий, доставшийся ему абсолютно случайно, цена на которой доходила до сотни тысяч и хора. Однако если тот все же и попадал на прилавки торговцев, то долго там не задерживался. Навыки и умения они подобрали соответствующие идеи прокачки. И если первые улучшали способности своего разумного, как та же стрельба, то вторые, по сути, дарили тому новые возможности. Но все они прокачивались только во время использования. Для авантюристов первой ступени — Всего их оказалось доступно в пределах пяти, однако с каждым последующим прокачивать их становилось все тяжелее и тяжелее. По каким-то своим соображениям, Альвердан выбрал для него именно эти четыре, составив, однако, список дальнейшего изучения и добавления умений и навыков, расписав все далеко и наперед. Вообще, весь его билд строился на таланте под названием «Двойная кара», взять который он смог после получения пятого уровня. Эта самая кара отлично подходила к предполагаемой для него манере прокачки, увеличивая в два раза урон и шанс крита при атаке противника, пойманного в расставленные им же ловушки. В ветке развития данного класса имелись и другие таланты, более популярные у начинающих авантюристов, идущих этим путем, как, например, тот же молот грома, увеличивающий физический урон в три раза и оглушающий жертву. Однако кара действовала на любой тип урона, нанесенный противнику, в том числе и на чисто магический. Так что когда-нибудь в дальнейшем, приняв решение всерьез изучать магию, Александр сможет сосредоточиться только на ней, оставив разного рода оружие всего лишь как вспомогательный инструмент. И это в целом будет намного эффективнее, чем тот путь прокачки, которым обычно шли прочие обладатели подобных архетипов. Да и сейчас данный талант отлично сочетался с полученным улучшением выбитым ранее из высокоуровневого кровососа. хотя мастер пошел еще дальше заявив что для его типа прокачки копье праха не будет идеальным вариантом из за наличия у большинства нежити нечисти и прочих демонов резистов на данный тип урона а потому забрав у александра модуль улучшения перекинув тот себе на браслет накопитель альвердан куда то ушел вернувшись через пару часов с аналогичным по классу копьем света того же 15-го уровня а также пентаграммой пятого полученный, как он сказал, на сдачу. Последний модуль представлял собой улучшение, пригодное только для класса Траппер, а потому стоил относительно недорого. При активации тот давал ловушку соответствующего уровня, которой можно было заранее задать тип урона, выбрав как один из четырех стихийных, так и урон чисто тьмой или светом. Именно свет, как имевший бонусный множитель, против монстров из нечестивой тройки и планировался как основной вариант атаки. Так что с учетом Бесиария, увеличивающего показатель урона по всяким тварям в полтора раза, а также таланта двойной кары, по крайней мере раз в стандартный суточный цикл он мог потягаться и с намного превосходящим его по уровню противником. Поэтому тактика прокачки вырисовывалась сама с собой. Засада с ловушкой на одиночную жирную цель — атака копьем света обездвиженного и подраненного противника и, по необходимости, добивание того из дальнобойного оружия. Ну, или поспешное отступление в случае переоценки своих сил, для чего ему опять же понадобится умение скрытность и функция маскировки у плаща и доспеха. А уж если все пройдет удачно, то помимо полученного с противника и хора, можно будет разделать его и на ингредиенты, благо как раз для подобного и предназначено. Как все это работает, откуда здесь что берется и почему, например, при активации навыка под названием стрельба он словно бы видит цель в приближении, знает, как нужно взять упреждение и где у противника находятся уязвимые точки, по мере прокачки все лучше и лучше справляясь с винтовкой. Все это было для него непонятно. Можно, конечно, списать все на некие энергоинформационные структуры и прочее. Но Александр ранее уже решил, Все непонятное, противоречащие его опыту и знаниям, списывать на эту самую магию. Так что и тут построением теории решил особо не утруждаться. Что он сделал и в этот раз, постаравшись отстраниться от того, почему все это работает, сделав акцент на том, как все это устроено, припомнив классический постулат: Любая достаточно развитая технология, неотличима от магии. Что ж, технологии цивилизации сосредоточия под это описание подходили как нельзя лучше хотя, как он узнал чуть позднее, именно «магией» в научном смысле слова и не являлись, будучи скорее некой системой, основанной на частицах божественной воли, как тут называли и хор. Вообще вся прокачка рассчитывалась Альверданом, исходя из того, что действовать они будут в паре с Ешкой, так что для нее также было разработано свое древо развития. Как правило, большинство ее светлых сестер, состоящих в магической связи с другими разумными, развивались с учетом природных способностей, чаще всего выбирая целительские классы, являясь этакой летающей аптечкой, а заодно и батарейкой для магов. Однако, учитывая темную сущность переродившейся Ешки, мастер составил для нее свой особый билд, опять же расписав его далеко вперед. Ничего сверхэкзотического, несмотря на свою репутацию, эльф тут придумывать не стал. Вроде того, чтобы сделать из нее танка, смело бросающегося в ближний бой да и по своему характеру та скорее являлась бойцом второй линии, не горя желанием вступать в прямое столкновение. Так что с общего согласия решено было сделать из мелкой юнита поддержки, различного типа проклятиями усиливающего скорость и атаку у Александра и снижающего защиту скорости и прочие характеристики цели, ослабляя и замедляя ее. Ешка с подгорной поляны. Раса — феи. Подраса — принявшая тьму. Класс — ведьма. Уровень – 5, сила – 5, ловкость – 10, выносливость – 5, интеллект – 18, мудрость – 5, удача – 10. Таланты, ускоренное развитие, сглаз. Навыки и умения. Взгляд Балрога – 12%, ядовитый плющ – 11%, зов Банши – 9%, рынок скорби – 7%. Активные заклинания. Левитация, врожденная особенность трассы. Пространственный карман, врожденная особенность трассы. Артефакты, охотничий наряд, уровень 5. Магические предметы не обнаружены. Аурные следы, склонность к теме, пространственной магии, проклятием. Так что сейчас увлеченно слушающую наставника фейку уже с полным на то основанием можно было именовать «рыжей ведьмой». Да и ехидство, как он ее не воспитывал, то и все еще было не занимать. Выбранный Альверданом для нее талант, носящий название сглаз, усиливал эффект всех проклятий, присущих ее классу, как с отрицательным, так и с положительным эффектом воздействия. Например, из негативных дебафов, как он их стал называть, все больше прибегая к подходящей игровой терминологии, тот же взгляд Балрога уменьшал защиту противника уже на 30% вместо 15%, которое это умение давало без нужного таланта. А ядовитый плющ теперь создавал усиленную версию заклинания, опутающего жертву, ослабляя медленным растительным токсином. Что касается положительных эффектов, то Зов Банши и Рывок Скорби, скастованные на Александра или кого-то еще, давали, соответственно, заметный эффект повышения наносимого урона или увеличивали его скорость. Эффект от Зова прекрасно сочетался с любым уроном, нанесенным противнику, а Рывок отлично взаимодействовал с амулетом в котором был заключен дух воздуха, увеличивая реакцию и скорость движений. Само повышение уровня проходило у них в несколько этапов. Первоначально, надев на голову кольцо из светлого металла, которое и оказалось тем самым артефактом выбора, оставшимся с давних времен, Александр отыскал в появившемся у него перед глазами меню нужный ему архетип. Затем он отметил ручное распределение предполагаемых очков характеристик, талантов, умений и навыков, запустив повышение до первого уровня как себе, так и связанной с ним магической клятвы подчинения спутницы. С его кошелька списалось 500 единиц и хора, виски чуть кольнуло ледяными иглами, и процесс запустился, постепенно перестраивая их организмы на первом уровне. Первоначальным талантом Александр в соответствии с планом мастера отметил ускоренное развитие, которое, на удивление, не являлось популярным выбором у здешних авантюристов. Те обычно предпочитали сразу же брать то, что поможет им выжить в бою и победить. Ну а нечто, что окажется весьма полезно где-то там, на высоких уровнях, у большинства разумных, идущих путем возвышения, как оказалось, и не котировалось особо. До высот развития еще нужно было дожить, а следующий талант давался лишь при переходе на пятый уровень, которого многие из местных все равно никогда не достигнут. Конечно, те, кто мог себе позволить прокачку сразу на несколько уровней, как, например, большинство аристократов, выбирали этот талант уже чаще. Хотя и они зачастую жертвовали будущим преимуществом ради сиюминутной выгоды, сразу же получая талант, который позволял покрасоваться тем же самым показателем урона на многочисленных турнирах, тренировочных ресталличах или не таких уж и редких дуэлях. Однако мастер Альвердан настоятельно рекомендовал не пренебрегать с данной возможностью, что Александр и сделал, отметив нужный пункт, при самом первом повышении как для себя, так и для Ешки. Это позволяло получать за уровень на одно очко характеристик больше, 6 вместо стандартных 5, что, учитывая двойные базовые очки характеристик, полученные на пятом уровне, в итоге давали каждому из них по 35 дополнительных пунктов на первой ступени вместо обычных 30. Выяснилось, что повышение характеристик напрямую отражается на разумном и прокачивать уровни, распределяя очки им пришлось весьма осторожно. Организм постепенно подстраивался под изменившиеся параметры, изменяясь под действием Ихора, их что происходило зачастую довольно болезненно, сломкой, тянущими ощущениями во всем теле, головной болью и прочим. Так что каждое повышение проводилось не раньше, чем через пару дней после предыдущего, которое Альвердам посоветовал им провести на тренировках, подобрав подходящих наставников в гильдии. Помимо стандартной общей физической подготовки, они проходили и специализированные курсы с индивидуальными учителями. Для Александра это был разведчик 10 уровня, близкий по архетипу класс, который учил его повадкам различных монстров и тварей, приемам маскировки на местности и правилам устройства ловушек, засад и прочего. С Ешкой же занималась такая же темная фейка, обучая ее основам алхимии и взаимодействия с человеком при этом стараясь развить у той и природные таланты в восприятии леса и чувстве магии. Отработка боевого комплекса низвергателей на фоне всех улучшений также проходила ускоренными темпами. Прокачанный организм все лучше и лучше справлялся с нагрузками, так что к концу тренировочного периода он сумел все-таки добить пятый урок, выполнив все нормативы. Приняв поздравление с завершением начального этапа обучения, Александр, с сожалением, закрыл файл послания. Неизвестно, сможет ли он когда-нибудь продолжить эти уроки. Возможно, где-то на терминалах и хранится платное продолжение. Но терминалы эти еще нужно найти, а также как-то к ним подобраться. И дело это вряд ли окажется легким. Однако и прохождение этих пяти занятий дало ему очень немало. К концу последнего этапа вся разрозненная картинка особенностей данного стиля наконец-то сложилась, И оказалось, что комплекс отлично подходит как раз-таки для воинов-маков. А те непонятные ему раньше движения идеально встраиваются в некоторые стандартные заклинания, вроде того же усиления, мерцания или каких-то быстрых атакующих конструктов. Пока, конечно, он ничем подобным не владел, постигая самые азы искусства. Однако в будущем для него это могло стать серьезным подспорьем. В следующие дни проработка физики продолжалась лишь первую половину дня. Вторая же была отдана как раз на занятия с магом-наставником, который обучал их основам своего ремесла. Вообще, эта часть программы нравилась Александру больше всего. Если путь возвышения, разработанный богами в незапамятные времена и основанный на их Ихоре, приходилось принимать как должное, так как понять, на каких принципах тут все устроено, было попросту невозможно, то с магией все обстояло в точности наоборот. Да, чтобы достигнуть каких-либо минимальных высот в магических практиках, могут уйти даже не годы, десятилетия. Да, система обучения в княжестве и на всем дотрамине сложилась таким образом, что знаниями маги делились неохотно и лишь за очень большие деньги. Но это была именно что структурированная система знаний, подкрепленная сотнями томов, теоретических выкладок, объясняющих, что такое эта самая мана, откуда берется и как взаимодействует с миром. Конечно, нанятый магик внимание на теории практически не застрял Отрабатывая оплату, он лишь вскользь упомянул пару моментов, из которых Александр уяснил, что мана — это ничто что иное, как вид мистической энергии, способной напрямую взаимодействовать с планами реальности, меняя ее и изменяясь сам, переходя из одного состояния в другое. И перспективы тут открывались никак не меньше, чем на пути возвышения. Впрочем… Ничто не мешало эти пути совмещать, кроме глубины собственного кошелька, конечно. Так, заплатив кучу единиц и хоры магу-наставнику, ничего помимо самых основ они не получили. Пожилой магик давал им некую теоретическую базу и ставил тренировки, по которым они смогут в дальнейшем самостоятельно развиваться. В практическом же плане, делая упор в основном на так называемый магический взгляд, пытаясь пробудить его у подопечных. Это было одно из основных умений, Который должен был освоить начинающий маг, а для их пары являлось особенно важным, так как лишь овладев им, он смог бы построить прямую эфирную связь с фейкой, подпитываясь маной от этой природной энергостанции. И хотя особых талантов у Александра к оперированию магическими конструктами не нашлось, как выяснилось при обследовании, дело постепенно все же сдвигалось с мертвой точки. В отличие от него, Ешка, с рождения, прекрасно владевшая начальным уровнем этого самого взгляда, упорно постигала азы тренировок по раскачке резерва. Такая ее упертость в этом вопросе была вызвана как желанием развиваться, так и банальным тщеславием, которого она отнюдь не была лишена. Оказалось, что среди фей, созданных в древние времена, как самодвижущаяся интеллектуальная батарейка, показатель резерва служил своего рода статусным элементом, которым ни одна из них не применят при случае похвастаться своим товаркам. Все это чрезвычайно утомляло. Если бы не особые отвары и зелья, которыми их время от времени пичкал мастер, то недавно бы не выдержали этого темпа. А так ничего. К концу третьей недели, вкачав пятый уровень, он вполне уверенно освоил начальную структуру того самого магического взгляда, который уже позволял рассматривать светящиеся линии заклинательных плетений и создавать простейший канал связи с Ешкой, для обмена сырой маной. Канал, конечно, был еще довольно слаб и работал нестабильно, однако дальнейшими тренировками, подробно расписанными наставником все это со временем можно было развить и улучшить. Вообще, мастер Альвердан, которому Александр после обследования и магического контракта перевел практически все имевшиеся у него средства, уже, как ему казалось, вышел за рамки отведенного для них бюджета. Однако, как всякий фанатик своего дела, Тот, похоже, не особо-то и обращал внимание на данный факт. Одни только зелья, которыми эльф поел подопечных все это время, по словам Ешки, стоили уйму денег, хотя и позволили им быстро восстановиться и запомнить множество самой разной информации в темпе, подаваемой всеми нанятыми для них учителями. Завершив с прокачкой характеристик, определившись с талантами и навыками, они вместе с мастером начали и подборку снаряжения, подходящего под выбранные архетипы, и оставшиеся финансы. Из имевшегося у Александра холодного оружия, эльф оставил у него лишь бебут, прокачав тот до пятого уровня с помощью специального артефакта. И на кровопийца теперь, помимо увеличения атаки, урона и вампиризма, появилась также возможность выбрать одно из особых умений. Посовещавшись, они остановились на умении под названием «Поцелуй Мары». При его активации, возможный раз в суточный цикл, Кинжал рывком вытягивал сущность противника, если показатель здоровья у того находился на уровне 50% от нормы или ниже. Получился отличный клинок для добивания добычи, который, к тому же в случае чего, мог и подлечить хозяина, что для их группы, не отличавшейся запредельными показателями защиты, являлось довольно-таки важным моментом. Зверобой пока также было решено оставить. Мощный револьвер на ближней дистанции являлся довольно убойным оружием а прокачав его до пятого уровня, наравне с остальным снаряжением, они выбрали для него улучшение под названием «Гром», добавив и приличный шанс на оглушение противника. Так что в купе с шестью зарядами ударов в барабане, которые можно было применять и специализировано, получился этакий стопер, который, если не убьет цель, то во всяком случае свалит с ног и остановит практически любого противника соответствующих уровней. Стенолом же решено было продать, как не вписывающийся в общую концепцию развития. Мощный и убойный на малой дистанции, на дальнем расстоянии дробовик терял большинство своих свойств. А ближнее столкновение характер его прокачки предполагал только в самом крайнем случае. Так что ружье отправилось на продажу, а мастер Альвердан пообещал подобрать ему достойную замену, с задумчивым видом сообщив, что кое-что у него на примете имеется. Из всех ножей и стилетов они не оставляли ничего, из тех же соображений ведения боя на дальних дистанциях. Конечно, тот же Моголюб ему продавать было немного жаль, но обвешиваться клинками тоже не выход. Лучше уж основное оружие приобрести получше, решил Александр, поддержанный в этом и самим мастером. А вот удавку он надумал оставить, также вложив в ту немного и хора. Получивший новую способность инструмент, теперь прямо во время применения вытягивал из жертвы энергию, быстро подавляя всяческое сопротивление. Доспехи они оставили без изменений. Пятого уровня комплект «Лесной страж», имевший встроенный режим маскировка, вполне отвечал направлению его прокачки. Купи с плачом покойной магички, также прокачанным до пятого уровня, с усилением незаметности и собственным умением скрытности, получалось вполне неплохо. По крайней мере, даже разведчик десятого уровня На совместных тренировках находил Александра не сразу, что уж говорить о других классах развития. Уровень защиты у данного комплекта также был неплохой, а трофейный браслет, повышавший ее еще на 15 пунктов, делал и вовсе довольно приличный, по крайней мере по меркам подобных дальнобойных архетипов. Из колец решено было сохранить древние артефакты, масштабирующийся сканер и плевок Баала. Опять же, качнув последней до первой ступени, выбрав в качестве особенности умения, увеличивающие урон и скорость полета кислотного заряда. Улучшенное медкольцо, которое мастер с небольшой доплатой сменял на два имевшихся у него, также заняло свое место у Александра на пальце. На пятом уровне то значительно улучшило свои характеристики и получило способность под названием «ритм жизни», которая дала возможность артефакту перезапускать остановившееся сердце носителя, пытаясь того спасти. Стандарты, заложенные в систему развития, предусматривали строго определенное количество типовых артефактов, которые разумный мог использовать одновременно. Так, например, предметов со статусом кольцо, перстень, печатка и тому подобное, совместно можно было использовать не более 8, по четыре на каждую руку. Разумеется, это ограничение действовало лишь для вещей, прокачанных по старым лекалам, которые эту систему заложили изначально. Поделки местных магов и не имеющие уровень развития, этих запретов оказались лишь ины, но в большинстве своем они просто не выдерживали никакой конкуренции с улучшенными и хором предметами. Хотя пространство для экспериментов с экипировкой открывалось знатное, и зачастую эти два подхода комбинировало в зависимости от толщины кошелька. Так что пока они оставили этот набор, ну и остальное ввиду нехватки финансов решено все же было продать. Путы, возможно, и пригодились бы в определенной ситуации, но на своем уровне особо полезными не являлись. В брать он вроде бы никого не собирался, и вкладываться в прокачку этого персня было признано нецелесообразным. Сторожевое кольцо, по словам мастера, лишь создавало у носителя ложную иллюзию защищенности, и обойти его можно было довольно легко. С чем припомнив ощущение упирающегося в кадык клинка, Александр вполне согласился, также отправив его на продажу. В итоге проданы оказались и кольца-концентраторы покойной магички вместе с ее амулетом. В ближайшем будущем те ему все равно бы не пригодились, но ну а потом, когда появятся средства и время на серьезное обучение магии, можно будет подобрать уже и что-то получше. У себя Александр оставил лишь трофейный гримуар, с которого маг-наставник за небольшую плату снял всю защиту и, пролистав эту книжку, сообщил ученику, что та действительно может оказаться ему полезна так как содержит в себе несколько общеупотребительных заклинаний и схем плетения начального уровня. В общем, практически разобравшись с его снаряжением, они экипировали и ешку. Для той пришлось специально заказывать комплект зачарованной одежды, сделанный из ее любимого паучьего шелка, покрашенного в Небровский защитный цвет. Выполненный по типу охотничьих костюмов, тут вполне шел привередливой фейке, с чем она в итоге и согласилась, перемерив кучу фасонов. Прокачанный до пятого уровня с упором на скрытность и зачарованный на маскировку, тот вполне вписывался в будущую тактику действий группы. Наконец, когда уже все характеристики оказались повышены, уровни получены, необходимые знания и снаряжение приобретено, Альвердан, загадочно улыбаясь, провел Александра в свой кабинет, где и вручил ему чехол находящийся находящейся внутри винтовкой. Полтового типа оружия удобно лежало в руках, Темные дерево цевья и приклада, а также затемненные чем-то серебряные накладки смотрелись отлично и не должны были выдавать стрелка своим блеском. Обойма на 7 длинных и мощных патронов калибром миллиметров в девять, открытого типа прицел, оригинальный дульный компенсатор — все было выполнено мастерски. Да и вообще с первого взгляда на эту винтовку становилось понятно, что сделано та искусным оружейником и предназначена именно для точной стрельбы на большие дистанции. Погибель. Огнестрельное оружие дальнего боя. Седьмой уровень. Базовый урон 35-40. Базовая точность 16. Основная ветка развития — урон. Плюс 24 урон, плюс 11 точность. Наложенные заклинания. Гашение отдачи, плюс 2 точность. Глаз орла, плюс 3 точность, плюс 2 урон. Эфирный поток. Старшие священные руны Атона. Умножение 1.3 модификатор урона созданием нечестивой тройки. Тьмы, смерти и бездны. Особое умение. Пробой. 300% урона по защите магического типа. Ограничение использования. Раз. В суточный цикл. Ну что? Как тебе обновка? С улыбкой произнес Альвердан. Глядя, как увлеченный Александр вертит в руках и рассматривает свое оружие. Отлично, мастер. Просто отлично. Действительно. Прокачанная уже до седьмого уровня винтовка оказалась еще и умело зачарована и, помимо стандартных заклятий на точность, несла на себе чары увеличения урона, причем именно по тем тварям, которые и были в приоритете его прокачки. Ну а тут же эфирный поток позволял поглощать сущность убитого из этого оружия существа уже с любого расстояния, не превышавшего, правда, дистанцию стрельбы, соединяя владельца винтовки и подстреленную им цель невидимой астральной связью. Пробой, особое умение, полученное бывшим владельцем на пятом уровне, также оказалось очень даже кстати, успешно заменяя проданный нож. Все-таки многие высокоуровневые твари имели защиту как раз-таки магического типа. Да и не стоило забывать, что, как показала практика, в бою иногда приходится сходиться не только с монстрами, но и с другими авантюристами, среди которых было немало тех же самых магов или магических классов и подобного рода защит. Боюсь только, что на все это полученное от нас суммы вам никак не хватит. Все же осторожно поинтересовался Александр, не спеша, впрочем, расставаться с оружием. А, ерунда. Кристаллы твои удалось пристроить по хорошей цене. Ну и скидки у меня везде. Да и места, я знаю, особые. Ты только и сам помнишь, что за такое снаряжение тебя вполне могут прибить, и коллег на пути возвышения тут опасаться нужно не меньше, чем тех же монстров а всякая защита и индивидуальные особенности вещичек снимаются и меняются только так, — щелкнул эльф пальцами. Поэтому в любом рейде следи за спиной и почаще оглядывайся, даже в группе с проверенными вроде бы соратниками. Хотя вы с Ешкой и вполне самостоятельно качаться можете, но все же. Как выяснилось чуть ранее, лицензия на торговлю особым товаром у мастера все же имелась, так что обмен, прикинул Александр, для него получался весьма выгодным. Однако то, откуда берется все это оружие и снаряжение, которое затем продают по низким ценам, и что это за особые места продаж, выяснять ему как-то сразу расхотелось. Этот мастер может безнаказанно шляться по подобного рода заведениям, а он, надумай таким образом сэкономить, скорее всего и сам пополнит там торговый ассортимент. Забрав винтовку и распрощавшись с Альверданом, пообещав время от времени заходить, информируя того о своих достижениях, они наконец-то вернулись в гостиничный комплекс при гильдии. Основные планы по первоначальному развитию оказались выполнены, так что самое время было определиться, что же им делать дальше.